Плошь женские фигуры, все обнаженные, все с самыми роскошными формами. Такого рода статуи прекрасно смотрелись бы в холле первоклассного борделя где-нибудь в Рио-де-Жанейро. «О, смерть!» — вопрошала мраморная скрижаль у входа в каждую галерею. «Где твое жало?» «Смерть, где твое жало?» Первое послание к коринфянам святого апостола Павла. Безмолвно, но красноречиво статуи предлагали свой утешительный ответ. Статуи юных прелестниц без одеяний. Одни лишь тугие пояса с Берниниевской реалистичностью врезались в их поросскую плоть. Поросская плоть, остров Порос в Эгейском море, известен месторождениями мрамора. Статуи юных прелестниц, чуть подавшихся вперед — юных прелестниц, скромно прикрывающихся обеими руками, юных прелестниц, сладко потягивающихся или изогнувшихся, или наклонившихся завязать ремешок сандалии, а заодно и продемонстрировать свои великолепные ягодицы, или обольстительно откинувшихся назад. Юных прелестниц с голубками, с пантерами, с другими юными прелестницами, С очами возведёнными горе в знак пробуждения души, я есть воскресение и жизнь. Я есть воскресение и жизнь Евангелие от Иоанна. Провозглашали надписи: Господь пастырь мой, и от того я ни в чём не буду нуждаться. Господь пастырь мой, Псалом двадцать второй ни в чем, даже в вурлицере, даже в прелестницах, туго перетянутых поясами, поглощена смерть победою, и победой не духа, но тела хорошо упитанного, неутомимого в спорте и в сексе, вечно юного тела. Поглощена смерть победою. Первое послание к Коринфянам, святого апостола Павла. В мусульманском парадизе совокупления длились шесть веков. Этот же новый христианский рай, благодаря прогрессу, выдвигал сроки, близкие к тысячелетним, и добавлял к сексуальным радости вечного тенниса, неприходящего гольфа и плавания. Неожиданно дорога пошла под уклон. Джереми вновь открыл глаза и увидел, что они достигли дальнего края гряды холмов, среди которых располагался пантеон. Внизу лежала коричневая долина с разбросанными там и сям зелеными лоскутами и белыми точками домов. На дальнем ее конце, милях в 15 двадцати 20 отсюда, горизонт украшала ломаная линия розоватых гор. Что это, спросил Джереми? Долина Сан-Фернандо ответил шофер. Он показал куда-то недалеко. «Там живет Граучо Маркс», — объяснил он. Граучо Маркс, настоящее имя Джулиус, 1890-1977, один из братьев Маркс, известных американских комиков. У подножия холма автомобиль свернул влево на широкую дорогу, которая бетонной лентой в окаймлении пригородных коттеджей пересекала равнину. Шофер прибавил скорость. Щиты на обочине мелькали друг за другом с обескураживающей быстротой. Эль, дорожный приют, обеды и танцы в замке Ганалулу, духовное исцеление и промывание кишечника, к жилому массиву горячие сосиски, купите грезу о детстве, здесь а за полосой щитов проносились мимо безукоризненно ровные ряды абрикосовых и ореховых деревьев, уходящие в сторону от дороги аллеи, сменяли одну другую, вырастая и уносясь взмахами гигантского опахала. Огромными каре с квадратную милю величиной слаженно передвигались апельсиновые сады, темно-зеленые и золотые, отблескивающие на солнце, Вдали маячил таинственный крутой росчерк горного хребта. «Тарзана!» — неожиданно произнес шофер, и впрямь над дорогой возникло это слово, выписанное белыми буквами. «Тарзана колец!» — продолжал негр, указывая на несколько дворцов в испанском колониальном стиле, скучившихся вокруг романской базилики. «Мистер Стоит только что подарил им аудиторию». Они повернули направо, на дорогу поуже. Деревья пропали, уступив место необъятным полям Люцерны и заплесневелым лугам. Но через несколько миль появились опять еще более великолепные. Тем временем горы на северном краю долины приблизились, а слева туманно вырисовывался другой хребет, сбегающий в долину с запада. Они ехали дальше». Вдруг дорога сделала резкий поворот, словно направляясь в точку, где два хребта должны были сойтись. И тут, неожиданно, в просвете между двумя фруктовыми садами, взору джерами, открылась совершенно ошеломительная картина. Примерно в полумили от подножия гор, точно островок неподалеку от береговых скал, вздымался ввысь каменистый холм с крутыми, а кое-где и отвесными стенами. На его вершине, как бы естественным образом, вырастая из нее, стоял замок. Но какой? Главная башня его походила на небоскреб. Угловые низвергались к основанию холма со стремительной плавностью бетонных дамб. Замок был готический, средневековый, феодальный. Вдвойне феодальный, готический, так сказать, до предела. Более средневековый, чем любая постройка XIII столетия. Ибо это, это чудище. Иначе Джереми не мог его назвать, было в средневековом отнюдь не вследствие пошлой исторической необходимости, подобно Кусси или, допустим, Алнику, но благодаря чистой прихоти и капризу воображения, как бы платонически. Кусси, Алник, в городке Кусси на севере Франции, находятся руины феодальной крепости XIII века. Город Алник, расположенный в английском графстве Нортамберленд, также знаменит памятниками средневековой архитектуры. Оно было средневековым в той мере, в какой мог позволить себе быть средневековым только остроумный и беспечный современный архитектор, в какой это могли технически реализовать самые умелые современные инженеры. Терми был так поражен, что даже заговорил. «Господи, что это?» — спросил он, указывая на выперший из холма кошмар. «Как что?» «Дом мистера Стойте», — ответил слуга, и, улыбнувшись еще раз с гордостью полномочного заместителя владельца всех этих богатств, добавил, «Не дом, а картинка, верно говорю?» Апельсиновые рощи опять сомкнулись, Откинувшись на сиденье, Джереми Пордитш невесело размышлял, не слишком ли он поторопился, ответив стойту согласием. Плата была царская, работа составления каталога почти легендарного архива Хоберков обещала быть весьма увлекательной, но это кладбище, это чудище. Джереми потряс головой. Он, конечно, знал, что стоит богат, собирает картины, а его усадьба считается калифорнийской достопримечательностью, но никто никогда не намекал ему, что здесь его ждет это. Его тонкий вкус, вкус добродушного аскета, был жестоко оскорблен. Его страшила перспектива встретиться с человеком, способным на такую чудовищную безвкусицу. Какая связь, какая близость мысли или чувства могут возникнуть между этим человеком и скромным ученым? Зачем он просил ученого приехать? Очевидно, не из-за особой любви к трудам этого ученого. Да и читал ли он их вообще? Представлял ли он себе хоть чуть-чуть облик этого ученого? Способен ли он, к примеру, понять, почему ученый не захотел изменить название «Арукарии»? А сможет ли он оценить точку зрения ученого на...» Эти тревожные думы были прерваны автомобильным гудком. Шофер сигналил с громкой и оскорбительной настойчивостью. Джереми поднял глаза. Впереди, ярдах в пятидесяти, по дороге еле-еле полз дряхлый форт. К его крыше, подножкам, багажнику был с грехом пополам приторочен убогий домашний скарб. Старая железная плита, скатанные матрасы, корзина с кастрюлями и сковородками, сложенная палатка, жестяная ваночка. Проносясь мимо, Джереми мельком заметил троих хилых детей с равнодушными взглядами. Женщину в наброшенной на плечи дерюге ее худого небритого мужа. «Сезонники», — презрительно пояснил шофер. «А кто это?» — спросил Джереми. «Да сезонники же!» — повторил негр, с ударением, будто оно все объясняло. — Эти, по-моему, из пыльного края. Пыльный край — район пыльных бурь и засух на западе США. — Номер Канцесский. Они у нас навели собирают. — Навели собирают? — недоуменно отозвался Джереми. — Ну, апельсины. Навели. Сейчас сезон. Хороший для них год выдался, верно говорю. Они опять выехали на открытое место. И опять впереди появилось чудище, на сей раз выросшее в размерах. Теперь у Джерами хватило времени рассмотреть его как следует. Одна стена с башнями ограждала холм у основания, а на полдороге к вершине, в соответствии с самой надежной средневековой моделью, разработанной после крестовых походов, имелась вторая линия обороны. На макушке стояла главная крепость, квадратная, окруженная более мелкими строениями. С главной башни Джереми перевел взгляд на кучку домиков в долине недалеко от подножия холма. На фасаде самого большого из них красовалась надпись «Приют стойте для больных детей». Два флага, Один звезднополосатый, полосатый другой с алой буквой «С» на белом поле развивались на ветру. Затем все вновь скрылось из виду за рощей облетевших ореховых деревьев. Почти в тот же миг шофер переключил скорость и нажал на тормоз. Автомобиль плавно остановился, догнав человека, быстро идущего по траве вдоль обочины. Подвести мистер Проптер?» — окликнул шофер. Незнакомец повернул голову, улыбнулся шоферу в знак приветствия и подошел к окошку. Это был крупный мужчина, широкоплечий, но довольно сутулый, в темных волосах его пробивалась седина, а лицо, подумал Джерми, походило на лица тех статуй, которые готические скульпторы помещали высоко на западных фронтонах соборов. Выдающиеся части перемежались на нем с глубокими затененными складками и впадинами. Вырезанными подчеркнуто грубо, чтобы их было видно даже издалека. Но это любопытное лицо, продолжал он свои наблюдения, не только било на эффект, выигрывало не только на расстоянии. Оно смотрелось и вблизи. В нем была и теплота, выразительное лицо, говорящее об уме и восприимчивости наряду с внутренней силой, о мягкой и ироничной открытости вкупе с энергией и напором. «Привет, джордж сказал незнакомец, обращаясь к шоферу. «Это очень мило с твоей стороны». «Да я ж так рад видеть вас, мистер Проптер», — искренне сказал негр. Затем, полуобернувшись, повел рукой в сторону Джереми и светееватой церемонностью произнес «Позвольте познакомить вас с мистером Пордиджем из Англии». «Мистер Порджетс, это мистер Проптер». Двое мужчин пожали друг другу руки, и после обмена любезностями Проптер уселся в автомобиль. «Вы к стойту в гости?» — спросил он, когда машина тронулась. Джерми покачал головой. «Нет, он по делу. Приехал поглядеть кое-какие рукописи, бумаги, хоберков, если уж быть точным». Проптер слушал внимательно, время от времени кивая, А когда Джереми кончил говорить, с минуту сидел молча. «Взять неверующего христианина, — наконец сказал он задумчиво, — и остатки стоика, тщательно перемешать с хорошими манерами и старосветским образованием, добавить немного деньжат и варить несколько лет в университете. Получится блюдо под названием «Ученый и джентльмен». Что ж, бывают и худшие разновидности человеческих особей. Он издал легкий смешок. «Пожалуй, я и сам мог бы считать себя таковым когда-то давным-давно».